Глава восьмая. Четырнадцатилетний старик. Боль и темнота. Всё тело ломило, хотя самого тела я даже не ощущал. Внезапно на меня навалилась тяжесть, и меня потянуло куда-то вниз, а потом со всего размаха размазала бетонную плиту. Во всяком случае, дух из меня вышибло моментально. Очнулся я внутри пентаграммы. плающий красным огнём. Меня начало корёжить, а моё тело в буквальном смысле ломать, хотя тело было не настоящим, а, похоже, это астральная оболочка или душа. Трудно сказать, когда неимоверная боль выворачивает наизнанку сознание. Ясное, мерзкое ощущение, которое не передать словами. Внезапно боль стихла, не исчезла полностью, а снизила свою интенсивность. И я смог оглядеться вокруг. «Как ты посмел, смертный, второй раз вмешаться в мои дела? Эти души принадлежали мне, и за них заплачена высокая цена. Тебе придется отработать ущерб, который ты нанес мне. Поэтому от тебя потребуется принести мне десятки душ. Поглянись, что сделаешь это, и я отпущу тебя». Посмотрев вверх, я увидел огромного монстра, пылающего в красном свете магических линий. И это была не обычная магия огня, а с примесью магии смерти. Фигура говорившего была огромна, но видел я в основном только голову святыми рогами и изрыгающую огонь пастью получеловека-полузверя. Когда я понял, что говорит этот монстр, я откровенно завис, не понимая, что мне делать. Если я умер, то он пленил мою душу, а если я ещё жив, то он хочет ей завладеть. Но даже во всех сказках и книгах описывается, что заключать сделку с демонами себе дороже. А раз он говорит о двух спасённых мною душах, значит, девочку утолось спасти. Но ну раз я изначально был готов на жертву и обменять свою жизнь на чужую, то я достиг того, что хотел. Иди в задницу, прохрипел я, и меня тут же скрутила неимоверная боль. Ты, смертный, вдумал отказаться от моего предложения? Я оскорбил меня. За это ты будешь вечно страдать в этом круге. И ты познаешь, что такое ад. произнес он, поливая мое астральное тело огнем из своей пасти так, что я стал корчиться в муках, только вот боль постепенно отступала, и внезапно пентаграмма вспыхнула, разрушаясь. Наверху появилась вторая фигура, не менее страшного чудовища, пылающего еще более ярким огнем. «Это мой человек, и его душа принадлежит мне. Я лично призвал его в тот мир, и он служит мне». Произнёс второй монстр, после чего ударил по краю пентаграммы необычайно ярким посохом. Хорошо, повелитель, но я оставлю на нём свою метку, и когда его душа будет не нужна тебе, я соберу его. Произнёс первый демон, и внезапно выскочившая плеть обожгла мою многострадальную левую руку. Мне стало затягивать в большую воронку, и внезапно вышвыбло как пробку из бутылки в нормальный мир. Переход был настолько сильным и резким, что я закричал от боли и открыл глаза, пытаясь вскочить. Тише, молодой человек, всё нормально. Это реакция на восстановление порванных каналов и связок. Вы дошли до края, и чудом ваша душа удержалась в этом плане бытия. Больше так не делайте, в следующий раз вас могут не спасти. Вы чувствуете живо? спросил пожилой доктор в белом халате. Я лежал на больничной койке, укрытый простынёй. Что с девочкой? спросил я. Выжила, и к удивлению, даже неплох себя чувствует. Если родители смогут оплатить живо, то её лечение закончат очень быстро. За пару сеансов уберут все последствия травм, и она сможет выйти своими ногами, помимо сильного ушиба груди. У неё множество других переломов, но не опасных для здоровья. Скажите, а у вас какой ранг целителя? А то мы не нашли у вас документов, кроме ученика школы. Но я не совсем понимаю, как школьник смог выполнить такие сложные техники. Да и не похожи вы на школьника. Не знаю, сколько вы захватили из собственной жизненной силы, но выглядите вы не лучшим образом. Не знаю, кто вас учил целительству, но на первой лекции в магической академии всегда показывают последствия применения собственной энергии жизни. И именно поэтому просил сестёр принести зеркало. Взгляни на себя, сказал он, выставив перед собой зеркало. На меня смотрело сморщенное лицо с седыми волосами. Глаза моего отражения впали, а один глаз был подёрнут белиной. Только сейчас я понял, что левый глаз практически не видит. Разглядели себя? Ну и как вам? Ещё раз вы готовы повторить это? спросил доктор. Если бы меня сейчас поставили перед выбором снова, я бы не отступился. Она слишком молода, чтобы умереть, ответил я. Вот ведь, вздохнул он. Да как вы не поймёте? Жизнь целителя очень цена. Если бы мы все разменивали свои жизни на спасение других, Когда заканчивается жива, то лечить бы стало никому. Нас слишком мало, а больных, которые могут умереть без помощи, намного больше. Спасая одну жизнь, вы можете погубить десятки, а то и сотни других без вашей помощи. Поэтому я вам запрещаю доводить себя до такого предела. Вам ещё не так много лет, и вы можете ещё принести огромную пользу, спасая и леча людей. Вот сколько вам сейчас лет? спросил он. Я замолчал, не зная, говорить правду или нет. Да и не мог я принять его версию, хотя понимал, что он прав, но в то же время понимал, что поступить по-другому я не мог. В этот момент в палату, где я лежал, вошла девушка, которая лечила со мной потерпевших в армии. А вот и наша вторая героиня. Скажите, сколько лет этому мужчине, что с вами лечил людей после аварии, и целитель какого он ранга? Спросил врач, обращаясь к ней. Девушка посмотрела на меня внимательно и разглядев, насколько я состарился, прикусила губу и пустила слезу. "Ну вот, опять. Что вы так реагируете? Сейчас я моложу его. Только мне нужно знать его истинный возраст и к какой коллегии целителей он относится", спросил он. "Насколько я поняла, он вообще не целитель, и лечил он как-то неправильно". А про то, как возвращал девочку вstо света, я вообще такого не слышала. Он ещё подросток, лет 15-16, и не имеет даже лекарского жетона. Доктор внимательно посмотрел на меня и, вытянув руку, прошёлся вдоль моего тела, от чего-то морщась. Вы были за гранью. Я бы даже сказал, что вы умерли. И как долго вы там находились, и что видели? спросил он. Это сегодня так важно, спросил я. «Хорошо, мы об этом поговорим позже. А сейчас, дочка, сходи, позови моего зама. Это лысый коротышка в форме врача и мнящий себя великим целителем. Скажи ему, что нужны пятнадцать кристаллов. Нет, пусть несет двадцать и сам тащит свою задницу сюда. Нечего ему молодых лекарш обхаживать. Тут работы на всю ночь», — сказал он девушке. Когда она ушла, он посмотрел на меня и спросил. «У кого вы учились лекарству и целительству, молодой человек?» «Ни у кого. По книгам и конспектам немного нахватался», — ответил я. «Вы видящий?» — задал он очередной вопрос. «Да». «Все равно вы не могли самостоятельно получить свои знания, и тогда вопрос, где вы научились так владеть живой, и как вы вели процесс лечения?» «Я умею заряжать кристаллы живой из внешних линий». Вот и научился прокачивать её через себя. А кости взживлял, подмешивая магию земли и немного воды. Это ускоряет процесс сращивания костей и уменьшает расход жилы. Сырой маной я вправлял кости и сосуды, заставляя занять их правильное положение. Но ну а потом жива и немного магии земли помогали в остальном, ответил я. Эх, какой алмаз пропадает. Рекомендую вам поступать в магическую академию. Может, ты в этом году ещё можно успеть на первый курс, сказал он. А все-то мне ещё 14 лет, и только через месяц стукнет 15. Учусь я в 9 классе магической школы Баросса, ответил я. Наверное, значит, удостоверение школьника ваше, а не вашего сына. Не могу в это поверить. Никогда так он не слышал. Как я понимаю, вы хотите учиться на боевого мага, и ваша основная сила это не живо, а стихийная техника. Это, конечно, логично, но если вы захотите перейти на лекарский факультет, я лично устрою вас на обучение в лучшую академию княжества. Мне нужно изучать боевую магию, но и отказываться от учёбы по стезе целителя я не намерен. Как показала практика, мои знания могут спасти немало жизней, а это достойно потраченного времени. Что же, хорошая цель. И поступок, который вы совершили, достоин уважения, хотя я и осуждаю вас за это. Вы не были на поле боя, когда самотёрженные лекари отдавали себя всего раненым, а в итоге, когда привозили кристаллы с живой, рядом с одним спасённым лежали больные, которым некому было помочь по причине смерти самих лекарей и целителей. В военное время за подобный поступок вашу семью могут лишить дворянства. Этот закон приняли, чтобы прекратить повальные смерти лекарей и целителей, которые пытались придерживаться того же принципа, что и вы, спасая жизни, отдавали себя без остатка. Поэтому не стоит прибегать к этому в следующий раз, так как не все придерживаются этого принципа и могут даже подать на вас суд, если посчитают, что вы создали угрозу их жизни или их близким, а в случае вашей смерти и на ваших родственников. Если вы хотите поднять свои знания, то при желании можете приходить сюда и помогать мне, если я занят моими помощниками. Это позволит подтянуть ваши знания и без обучения в магической академии. В принципе, если вам нужно, могу организовать для вас экзамен на лекаря максимального ранга. К сожалению, целителя можно получить только после учёбы в академии. Но и это даст вам очень широкие права и свободы. К примеру, вы сможете отказаться от мобилизации в военное время, выбрав специализацию лекаря, и никто не сможет вас заставить идти на службу. То же касается и нахождения на службе, и отработки по контракту. Вы сможете в любой момент перевестись в лекарский отряд и избежать прямого контакта с врагом. Хотя и там лекари часто гибнут, если войска противника прорываются в тыл. Хотя обычно лекари стараются взять в плен, И заставить работать на себя. Их потом выкупают за очень большие деньги, сказал врач. Его повествование меня очень заинтересовало, ведь если князь придумает отправить меня в гущу сражений, я всегда смогу уйти в лекаре, и никто не сможет меня остановить. Иметь такую возможность будет очень полезно, да и тяга к медицине у меня всегда была. Возможность научиться полноценно лечить людей да и себя будет хорошим подспорьем в будущем. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением. Только можно вопрос. Почему девочку не вылечили сразу? До Вы ведь сами сказали, что кристаллы живые у вас есть, спросил я. К сожалению, во всём виноват тот вот-то наживо. В этом месяце её сократили на 30%, а это говорит о подготовке к войне. Значит, скоро вырастет цена на неё. Вы как лекарь, а я вас запишу как лекаря, иметь право на неограниченное количество живы, в то время как простолюдины серьёзно урезаны в этом. Для её лечения необходимо как минимум 3 кристалла живы, а один кристалл стоит сейчас не меньше 50 руб. Но уверен, что уже на следующей неделе её цена вырастет до 70 руб. за кристалл. На рынке цена может дойти и до 100 руб. «Квот все же распределяют равномерно, а в результате такой крупной аварии мы уже израсходовали месячный запас живы. Другой нам не поставят. Наших запасов не так много, и их хватает обеспечить потребность текущих лечений. Ведь при ухудшении показателей нам урежут ее еще до тех пор, пока мы не начнем ее экономить и тратить только на неотложные нужды». Если для дворян заплатить за лечение 150-200 рублей это копейки, то для обычной семьи, которая получает в месяц от 800 до 100 рублей, это неподъёмная стоимость. Ведь с этих денег нужно платить налог местному дворянину или князю, а также различные сборы. В итоге даже 10 рублей для многих семей это большие деньги. Родители девочки могут взять кредит или оформить его на девочку, заключив контракт, что она, достигнув 16 лет, отработает 5 лет на банк или местного владельца земель. Но, как правило, многие это делают ещё в детстве, чтобы прокормить семью, пока мать не может работать и кормит ребёнка. Рассказал мне доктор. От его слов у меня сжались кулаки, но он тут же добавил: "Только не нужно обвинять дворян или тем более князей. Раньше налогов было намного больше, да и все собираемые средства идут на содержание вооруженных отрядов, которые должен предоставить дворянин по первому требованию князя. А сам он содержит на эти налоги армию, сдерживающую вторжение османов, тварей из разлома и соседей, которые не приминут воспользоваться этим, когда почувствуют слабину. У простолюдинов всегда есть выбор – отправить на службу одного из сыновей – Но они предпочитают платить денежные налоги, так как служба они всегда заканчивается по истечении срока. Слишком часто они погибают или возвращаются колеками. Да и князь, как правило, не лютует, когда нету угрозы войны. Налоги существенно снижают. И живо может стоить даже 20 рублей за кристалл. Но уже год, как ежемесячно её стоимость повышается. А если я принесу кристаллы живой, сколько будет стоить лечение девочки, спросил я. Ничего не будет стоить. Я лично его проведу и сделаю так, что даже шрамов не останется. Но, как понимаете, я не могу пожертвовать ради одного пациента жизнями десятка. Есть шанс, что она поправится самостоятельно, но это займёт от 3 месяцев времени. Да и не факт, что кости срастутся ровно, и она не встанет на колени. «А коллег у нас не датируют. В Великом Новгородском княжестве есть такое, но и они не граничат с османами на восточных границах Уральских гор, как Рязанское княжество. Поэтому расходы на армию там значительно ниже, и живу там можно купить по 10-11 рублей. Но это когда спокойно. Сейчас я слышал, что там цена тоже подросла до 25 рублей». Но всё равно это в два раза дешевле, чем у нас в княжестве. В этот момент зашла девушка, имя которой я так и не узнал, вместе с лосоватым врачом. Георг, ты с ума сошёл? Это почти весь запас кристаллов. Как мы отчитываться будем? Произнёс он, внося с собой небольшой суквояж с встроенным замком. Не переживай, мы проведём его как лекаря. Младший статус я дам ему сам, как только он сможет встать на ноги. Лучше помоги мне. Разве не видишь, как из подростка живо вытянула всю жизнь из него? Нужно немедленно начать восстановление, а то он так и останется стариком. Девушка от слов врача заплакала и плача произнесла: "Если бы не он, я сама бы отдала свою жизнь за её спасение. Он, можно сказать, уберёг меня от этой участи, но я не уверена, что моих сил и знаний хватило бы для возвращения её к жизни". Он слишком сильно магуму наказался, даже с пустым источником. Ах, как он подключился к жиле живы, вы бы видели. Я только вблизи смогла рассмотреть, как он питает себя ей. Ну, ты рассказывай, дочка. Что он начудил этот, пока ещё не молодой человек. Лечить нам его долго. А вот ты искрастишь нам время хорошим рассказом. А ты пока спи, сказал доктор, и вкнув меня в лоб пальцем, погрузил в сон. Сон, в котором меня мучил кошмар. Ко мне явился второй демон и что-то от меня требовал, но я постоянно старался убежать от него, а он от этого злился и постоянно возвращал меня к тому месту, с которого я убегал. Проснулся я резко, как от пощёчины, хотя, возможно, и от неё, так как моя щека горела как от ожога. Наконец-то очнулся. Я уж думал, что придётся, как и тебе, создавать молнию из шараха от тебя ей. Да, Калина рассказала все твои махинации в подробностях. Как ты вообще додумался пытаться запустить сердце человека подобным способом? Я о таком слышал лишь в древних манускриптах, когда маги ещё были очень слабы. Этот варварский метод может привести к смерти пациента. Любой лекарь умеет это делать уже на втором ранге. Тебя точно нужно учить. А то ты своими методами кого-нибудь убьёшь. Так что жду тебя с понедельника у себя после учёбы. Будем обучать тебя прямо на практике. А то чего удумал? Молнии в живого человека. Сущий варвар. Ну, а теперь можешь идти, а то твои родители тебя обыскались и ждут тебя внизу. Им уже рассказали, что ты герой, поэтому они немного успокоились. Но уверен, увидев тебя, они сильно огорчатся. Внешность мы тебе вернули практически полностью, но пока клетки тела полностью не обновятся, часть последствий старения останутся с тобой. Часть изменений у тебя останется навсегда. Это, как я уже говорил, последствия временного ограничения. Начнём мы твоё лечение завтра, когда привезли бы нужные кристаллы живой, то и часть старения мы бы не убрали. Радуйся, что у меня есть запас личных кристаллов именно на такой случай, для временной подмены недостающих. А то пока бюрократы согласуют всё, можно и без пациентов остаться. А это грозит сокращением нормы и ещё большим ухудшением показателей. Ну, не буду тебя больше задерживать. Вступай, давай, а мы пошли отдыхать. У нас завтра ещё работы, не початый край. После поговорим. Но учти, чтобы в понедельник был здесь обязательно, иначе обижусь. сказал уставший врач, выходя из палаты.